От десятитысячной армии город защищало, кто бы поверил, сорок человек. Разбившись на тройки, они дежурили на башнях, присматривая за внешними участками стен. При возникновении опасности кто-то из них шел на детинец, возвещал о происходящем, свободные ратники седлали коней, ехали к указанному месту, смотрели, обсуждали, решали, как поступить. И именно так, вальяжно и никуда не торопясь. Хотя бы потому, что даже на самых стремительных конях невозможно молниеносно преодолеть десятиметровый водяной ров, высадить ворота и прорваться в город. Ров надо сперва засыпать, ворота чем-то разбить. Если хочешь прорваться через стену, ее тоже надо разломать. Не по лестнице же приставной, на высоту шестого этажа карабкаться. На все это нужно много времени. Нужны осадные приспособления, нужны мастера. А если еще осажденные вздумают обороняться, совершать вылазки, ломать приспособления, вырезать мастеров, становится понятным, почему осады городов зачастую затягивались лет на 10-15. Да и то... с непредсказуемым результатом. Похоже, понимали это и хазары, которые отошли от стен на безопасное расстояние и спешились. Незадолго до сумерек они дружно поднялись на коне и ушли в лес по ростовской дороге, оставив вокруг города около полусотни лошадиных туш и запалив столь удачно повоевавшую катапульту. Княжерская дружина вернулась утром, Вскоре после рассвета, Как потом выяснилось, воины заметили поднимающийся со стороны города дым и повернули назад, поняв, что творится неладное. А затем жизнь Мурома вошла в привычное русло. Стражники скучали над запертыми городскими воротами. Хазары два-три раза в день проносились по границе предместьей, пуская редкие стрелы. и распугивая возможных путников, что хотели бы попасть в осажденную крепость. Три сотни дружинников ушли по ростовской дороге искать лагерь, в котором могла скрыться конница поганых, но вернулась всего лишь с тремя татарскими пленниками и десятком своих раненых. Разгромили такие один из разбойничьих разъездов, но допросить хазар не удалось. Услышав первые же вопросы, степняки начали биться в судорогах, изо рта у них потекла желтая пена, глаза стекленели, и вскоре на руках у катов остались только мертвые тела. Наблюдая за гикающими вдалеке погаными, Олег только сейчас начал понимать, как ему повезло, что удалось проскочить между подобными хазарскими облавами. Против лихой конной сотни никакая сабля и никакое заклинание не помогут. Лежал бы сейчас на сырой земле с раскроенной головой, а лебежал с арканом на шее на ближайший личий рынок. Объезды свои степняки устраивали не в определенное время, а как кощей на душу положит, то их нет по полдня, то вдруг каждые полчаса проскакивают. а потому угадать безопасное время для выезда было совершенно невозможно. Середин начал подумывать о том, чтобы уехать из Мурома на Ладье, но оставлять на произвол судьбы гнедую, с которой он успел сжиться-сдружиться, не хотелось. И заводной коняга оказался тоже ничего. «Будет жалко, коли на мясо-то пустят». надежный выход из сложившейся ситуации видел только тощий как каспийское вобла и скрипучий как несмазанная дверная петля византиц, каремонит храмов господних нет в городе ни единого занудно вещал он от и не внушает он страх еретикам церковь надо бы князь церковь дабы видом своим Звоном колокольным, страх она внушала поганым, а народу христианскому — радость великую. Князь, скрипя сердце, на требование монаха поддался, открыв ему свою и без того безнадежно похудевшую казну. Впрочем, произошло и кое-что хорошее. После того, как здешний правитель объявил Олега воеводой, Местный ключник перевел его из общей казармы в небольшую светелку, больше похожую на монашескую келью, под самым бревенчатым теремом. Комната представляла собой каменную конуру метра три на четыре, но зато имела топчан с матрацем, набитым сеном, пустой сундук и затянутое чем-то похожим на пергамент окно, выходящее на оку. Створка легко открывалась, так что любоваться видом середин при желании все-таки мог. В тот день они опять обсуждали возможные планы продолжения войны. Пречистый Святослав, поигрывая палицей, предлагал рискнуть, оставить на время город под защитой малых сил, дружиной на ладьях и лодках спуститься до Итиля и устроить разгром казарским селением, чтобы осаждающие муром войска помчалось спасать родные стойбища. Дубовец соглашался с этим планом почти полностью, но советовал князю сперва разослать во все стороны гонцов, особенно к норманнам, с призывом идти городу в помощь за щедрую плату не начать карательную экспедицию, когда на стенах соберутся достаточные для самой напряженной обороны силы. Свое мнение имелось и у Олега. Однако, как только он начал излагать принципы минирования и методы изготовления огненного зелья, с Кариманидом случилась такая истерика, он разразился такой гневной проповедью против всякого бесовского колдовства, что Середин предпочел замолчать. Можно было подумать... что греческим огнем пользовались в полный рост не византийцы, а какие-нибудь людоеды из племени Тумба-Юмба. Хорошо, подвел итог совету, князь говорил. Тебе, Дубовей, поручаю я выбрать девять честных и преданных воинов из семей муромских. Серебра им дай в дорогу, грамотами на право говорить от моего имени снабди. Уже год супротив баганых стоим. Бог даст, и до зимы выстоим, дождем со силы свежей, иначе с хазарами поговорим. Быть посему. После совета ведун вернулся к себе, закрыл окно, в которое с растаявшей в ночной темноте оки тянулось зябкой сыростью. Растянулся на медвежьей шкуре, наброшенной поверх топчана, потушил свечу. Сон не шел. Олег, вернувшись к своей идее, начал прикидывать, как устроить хазарам огненный сюрприз. Состав пороха тайной ни для кого не является. Сера, селитра, уголь. С углем проблемы нет, древесины вокруг хватает. Тем паче, что лучшим углем для пороха является березовый, а не какой-нибудь каменный или бурый. Селитру достать не проблема, она во всех отхожих местах. Сама нарастает. Сера должна у Она издавна для мази от кожных болячек использовалась, для окуривания от заразы. Стоп, стоп, стоп! Чем там его волхвы в Новгороде-то обванивали? Да наверняка же серой. Значит, и у здешних жрецов запас должен быть. Так что порох изготовить не проблема. Закопать емкости. На пути движения хазарских сотен тоже нетрудно. Но вот как заставить его взорваться в нужный момент, именно тогда, когда степняки над минами пойдут? Фитерем тут не обойтись. Нужен взрыватель нажимного действия. Внезапно запястье левой руки начал испытывать сильный жар. Уже успевший поотвыкнуть от подобных ощущений, Ведун далеко не сразу сообразил, что стремительно раскаляющийся крест сигнализирует о приближении некоего магического объекта. Что-то колдовское, причем невероятно сильное, перемещалось совсем рядом. Стану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избы, не дверями, из двора, не воротами, мышьей, с собачей тропой, окладным бревном. Встав ее поясываясь ремнем, начал шепотом наговаривать ведуну. «Выйду на широкое поле, спущусь под крутую гору, войду в темный лес. В лесу спит дед, в меха дед, белки его укрывают, сойки его поят, кроты орешки приносят». Середин накинул на плечи косуху, застегнул молнию, поддернул ее вверх, чтобы не с куртки уперся в и не закрывал рукоять сабли. Проснись, дед, в меха, дед, дай мне хитрость лисью, силу медвежью, ловкость кунью, глаза кошачьи, уши волчьи. Из окружающего мрака проступили серые одноцветные детали. Свод потолка, у двери метелка-можжевельника от злых духов, ребристый прямоугольник сундука. Дведун осторожно приоткрыл дверь. Выскользнул в коридор, затаив дыхание, прислушался, и учуял на лестнице крадущиеся шаги, стараясь ступать как можно тише, что в тяжелых милицейских ботинках получалось не очень хорошо. Олег выскользнул на лестницу, прислушался снова. Наверху, еле слышным шепотом, кто-то читал заклинание на сон. У ведуна начали слипаться глаза. И он, не мудрствуя лукаво, заткнул пальцами уши, выждал так минуту, начал подниматься дальше. — Слышишь ли ты меня, уважаемый Саркел и Сайхан? Этот скрипучий голос было невозможно не узнать. Олег криво усмехнулся и осторожно потянул саблю из ножен. — Терпение, друг мой, терпение! Ответил на неслышимый упрек византиец Силы варваров не бесконечны. Они уже нуждаются в помощи. А скоро будут и вовсе обессилены. Князь желает послать свою дружину на Итиль. И город останется в твоей власти На много-много месяцев. С малыми силами. Голый и беззащитный. Опять наступила пауза. После чего монах продолжил «Теперь ты должен проявить внимательность, уважаемый Саркел и Сайхан. Варвары умыслили разослать гонцов за помощью, дабы набрать новые силы для защиты города. Ты должен расставить посты на всех дорогах и всех тропинках, какие только успели найти твои нукеры. Гонцы пойдут завтра и послезавтра». И их нужно перехватить. Тех, что поплывут по реке, я возьму на себя. Опять наступила заминка, после которой каремонит раздраженно повысил голос. Я куда лучше тебя знаю, что такое колдовство хан его возможностей. На заклятие можно надеяться, но всегда нужно помнить о подстраховке. Те, что одолеют. Заговоренный окрест округ, должны попасться дозором. Те, что смогут обойти дозоры, окажутся под властью заклятия. В важных делах, уважаемый Саркел и Сайхан, не стоит надеяться только на одну опору. Опора должна быть двойной, а еще лучше тройной.